Глава 1208. Большая беда от Ван Буолу из Федерации Чень Цэнзи из Преисподней смотрели в одну точку звездного неба. В бесконечном Дао-домене имелось место, скрытое даже от глаз всемогущих практиков, прячущийся там человек ни с того ни с сего сдрожал. Там в позе лотоса сидела неописуемой красоты женщины по имени Цзюи, Ее тело было туманным, как будто внутри томилось огромное количество душ. Они находились в движении, отчего ее облика, лицо постоянно менялись. То она становилась молодой девушкой, то седой старухой, то оказывалась женщиной в самом расцвете сил. Лица ни разу не повторялись, словно в ее теле скрывалось несметное количество душ. Вне зависимости от внешности, лицо оставалось напряженным. Из глаз не исчезла тревога. Когда оно сменилось на красавицу, ее глаза ярко блеснули. Судя по выполняемым ей магическим пассам, Она проводила какие-то расчеты окажись здесь посторонней, то он увидел бы раскинувшиеся вокруг Дзаю и небо без звезд. В черноте среди космической пыли и ауры давно ушедших времен плавали на удивление хорошо сохранившиеся архаичного вида здания. Судя по старинной архитектуре, они не принадлежали к этой эпохе. Руины простирались очень далеко, занимая территорию целой галактики. Причем по мере удаления от центра пейзаж менялся. Словно это место состояло из множества колец, где каждое следующее было шире предыдущего. Каждое такое кольцо состояло из руин разных эпох, что интересно, нигде не было ни намека на жизнь. Казалось, здесь не было ничего, кроме реликтов прошлого, и издалека это безмолвное место напоминало огромное неподвижное завихрение. Это место существовало не на территории бесконечного Даодомена, ибо руины были всеми забытой свалкой истории. В эту бездну попадало все, что не соответствовало естественным магическим законам текущего поколения преисподней и мира живых. За годы в бездне поселились хаотичные монации. Когда пронизывающие пространство эмонации хаос достигают определенной концентрации, случается разрушительная буря. Она превращала часть руин в первобытную питательную энергию, которая распространялась по всему бесконечному даудомену. Распаляясь по звездному небу, она становилась базисом для создания звезд духовной энергии. Можно сказать, что это место было неотъемлемой частью Вселенной. Пусть оно и работало по своим законам. Даже до разрушительных штормов здесь было не место ни живым, ни мертвым. Случайно забрёдший сюда путник заражался аурой этого места, от чего он сходил с ума и вскоре умирал. Погибшие здесь люди становились частью этого места. Даже эксперты звездного домена не являлись исключением. С помощью особых техник культивации великой завершенности звездного домена, они могли привести здесь немного времени, ничего не опасаясь. Разумеется, на стадии Вселенной ситуация была немного лучше, но даже эксперт такого калибра будет подвержен влиянию этого места. Причем со временем оно будет только усиливаться. Поэтому это место было не так легко обыскивать, что делало его идеальным укрытием. Правда, только для тех, кто обладал особой душой, на некоторые души не действовал отлетворной энергии и хаос. Это место не только не представляло для них угрозу, но и было чем-то вроде Земли обетованной. Именно такой душой обладала Цзюи, она ни на что не могла здесь влиять, однако хаотичная энергия сделала ее Дао Звёздного Семени завершенным. После ухода из Федерации, много лет назад к ней вернулась часть воспоминаний из прошлых жизней, по ним она нашла дорогу сюда. Пока ее культивация росла, она дергала за ниточки с помощью рассеянных семечек, одновременно с этим здесь она была практически в полной безопасности. Пока она прячется среди руин, Даже Божественный Император будет вынужден вскоре свернуть ее поиски, ибо даже он не мог долго здесь находиться. Вот почему за годы да у Звёздного Семени распространилась по многим сектам трех доменов. Такое не могло остаться незамеченным, но знавшие об этом эксперты ничего не могли с этим поделать. После угрозы Чэнь Цзэ, Цзэ бежала, однако страх не полностью овладел ей. Тем не менее, за годы ее три раза накрывал приступ сильной паники, Впервые это случилось, когда Ван Буоле использовала книгу судьбы, чтобы найти ее на планете Фатум. Второй случай произошел, когда из Федерации разошлась аура Дао Ван Буоле. Эдзиюи незамедлительно сменила укрытие и, как следует, подготовилась к появлению незваных гостей. Но сейчас ее вновь охватило чувство опасности, ее стала бить мелкая дрожь. Спустя какое-то время она закончила расчеты, подняла голову и настороженно куда-то посмотрела. Большая беда прошептала она. Она прищурилась и после нескольких магических пассов рубанула ладони по груди. Её хватило дрожь, а потом она разделилась на три копии. Одна осталась сидеть в позе лотоса, а остальные разлетелись в разные стороны. Первая из бежавших копий превратилась в пылинку, а вторая растаяла в пустоте. Тем временем в Солнечной системе истинная сущность Ван Буале поднялась на ноги и спокойно шагнула вперед. Под его ногой по космической пустоте пошла рябь, Выглядело это так, будто кто-то срывал тряпку за занавешенной картины. За ней оказался совершенно другой пейзаж. Мир руин. Бязна. Ван Буоло дважды выслеживал примерное местоположение от Заюи. Сегодня он принял решение поймать ее, поэтому без колебаний вошел в покрытый рябью портал. В этот же миг он испарился. Патриарх, бушующий пламя, гуляя по городу Внутренняя Чаша, дивился необычайностью мира Смертных федерации. Помимо Ван Буоле, его сестрица-наставницы, второго брата из старого быка, превратившегося в здорового мужчину, их сопровождали Джоу Силуе и Джоу Яман. Две этих девушки были для старика все равно, что невестки его ученика. Чем больше он проводил времени в их обществе, тем больше они ему нравились. Сестрица-наставница иногда шутливо комментировала рассказ Ван Буоле во время их прогулки, в их небольшой группе царила гармоничная атмосфера. Патриарх Бушующее Пламя чувствовал себя главой семейства который взял младшее поколение под свое крыло. Иногда он давал Джоу Сяоя и Джоу Яман советы по культивации, иногда раскатисто смеялся. У него при себе было полно сокровищ, поэтому довольно быстро обе девушки получили от него в подарок несколько дюжных артефактов. А Ван Пуола с улыбкой за всем этим наблюдал. Как только истинная сущность покинула систему, Патриарх резко остановился и посмотрел сначала на солнце, а потом на Ван Пуола. Ушел. «Надо позаботиться о паре мелочей!» С улыбкой заверил Ван Боле. «Не зачем было оставлять со мной идол от хармы?» В голосе патриарха, бушующее племя чувствовалось легкое беспокойство. «Ничего страшного! Ни о чем не волнуйтесь, наставник!» Ван Боле слегка поклонился и продолжил экскурсию по городу смертных. Они спокойно растворились в толпе. Все в стране знали Ван Боле в лицо, однако каждый проходящий мимо горожанин видел вместо него другого человека... Никто не мог его узнать. Пока они гуляли, пустота за пределами бездны искривилась. Из возникшей ряби вышел настоящий Ван Буэлэ, его великое доо вошло в контакт с местными естественными магическими законами, в руинах загрохотали взрывы, засверкали молнии, даже кольца стали медленно вращаться, словно прибытие Ван Буэлэ взбудоражило всю бездну.